Глава 7. Урок музыки. Теперь у меня в Варсе появились друзья. События, которые заставляют столько пережить и перестрадать, обычно сближают людей. Дядя Гаспар и в особенности учитель сильно привязались ко мне. Всем хотелось, чтобы я остался жить в Варсе. «Я найду тебе хорошего забойщика», — говорил дядя Гаспар, — и мы с тобой не расстанемся. «Хочешь получить место в конторе?» – предлагал инженер. Во время этих разговоров Маттия был задумчив и очень мрачен. Я неоднократно спрашивал его, в чем дело, но он каждый раз отвечал, что он такой, как всегда. Только когда я объявил ему о нашем уходе из Варса, он признался в причине своей грусти. «Значит, ты не собираешься покинуть меня?» Воскликнул он. Вместо ответа я дал ему хорошего тумака, отчасти за то, что он посмел усомниться во мне, отчасти желая скрыть то волнение, которое вызвали в моем сердце его слова. Ведь Матя вовсе не был заинтересован в том, чтобы я с ним оставался. Он отлично мог существовать и зарабатывать без меня. Сказать по правде, он обладал такими огромными способностями, каких у меня не было. Он гораздо лучше меня играл на всех музыкальных инструментах. Пел, танцевал, исполнял различные роли. За тот короткий срок, пока я работал откатчиком, он накопил 18 франков, что было значительной суммой. 128 франков, которые были у нас, и 18 франков, заработанных Маттия, составляли уже 146 франков. Теперь для покупки коровы Не хватало всего нескольких франков. Хотя я не думал оставаться в варсе и работать в шахте, мне все-таки было очень грустно покидать Алексиса, дядю Гаспара и учителя. Но так мне уж было суждено разлучаться со всеми, кого я любил и кто привязывался ко мне. И вот с арфой на плече и с мешком за спиной мы с матья снова идем по большим дорогам. Капи очень счастлив и радостно катается в пыли. Признаюсь, я тоже с удовольствием шагал по твердой дороге, которая звучала совсем иначе, нежели топкая почва рудника. Какое чудесное солнце! Какие красивые деревья! Перед уходом мы с Матя долго обсуждали маршрут. В то время, когда я работал откатчиком, Матия встретился с одним вожаком медведя, который возвращался с курортов. По его словам, там можно было недурно заработать. Матия очень хотелось заработать побольше денег, ведь тогда мы сможем купить самую лучшую корову, и матушка Барберен будет очень довольна. И мы решили идти в Шаванон через Клермон. По пути из Парижа в Варс я начал заниматься с Матия, Я выучил его читать и дал ему некоторое понятие о музыке. По дороге из Варса в Клермон мы продолжали наши уроки. Был ли я плохим учителем, что вполне возможно, был ли матья плохим учеником, что также возможно, но чтение давалось ему с большим трудом. Матья вычитывал в книге всевозможные фантастические вещи, делавшие честь его воображению, но отнюдь не его вниманию. Тогда, теряя терпение, я со злостью кричал, что у него деревянная башка. Он не обижался и, глядя на меня своими большими ласковыми глазами, с улыбкой говорил «Правда, моя башка чувствительна только тогда, когда по ней колотят». Гарафуля был не глуп, он это сразу заметил. Невозможно было сердиться, когда он так отвечал. Я начинал смеяться, и мы снова принимались за урок но с музыкой дело обстояло совсем иначе. Здесь Матя с самого начала делал такие удивительные и необычайные успехи, что очень скоро начал ставить меня в тупик своими вопросами. Признаюсь, это меня и задевало, и огорчало. Я принимал всерьез свою роль учителя и считал унизительным, что Матя обращался ко мне с бесконечными вопросами, на которые я не мог ответить. Не умея дать ему толкового разъяснения, я нетерпеливо отвечал. «Это потому, что так должно быть. Таковы правила». Не в характере Маттия было восставать против правил. Но когда я ему это говорил, он смотрел на меня, открыв рот и вытаращив глаза, и я чувствовал себя очень смущенным. Через три дня после того, как мы ушли из Варса, он задал мне один из подобных вопросов. Вместо того, чтобы просто сознаться, что я этого не знаю, я заявил «потому что это так». Тогда он принял озабоченный вид и в продолжении целого дня молчал, что для него являлось делом необыкновенным, так как он любил поболтать и посмеяться. Я стал приставать к нему, и он, наконец, заговорил. «Конечно, ты хороший учитель, и я уверен, что никто бы не мог объяснить мне лучше тебя все то, что я знаю». «Но все же...» Он запнулся. «Что все же?» «Все же, вероятно, есть вещи, которых ты не знаешь. Ведь это бывает и с самыми учеными людьми, не правда ли?» «Я думаю, мы должны купить себе книжку, конечно, недорогую, в которой будут изложены основные правила музыки. «Давай купим». «Я так и думал, что ты со мной согласишься. В конце концов, ты не можешь знать всего, что есть в книгах. Да ты ведь и не учился по книгам». «Хороший учитель лучше самой хорошей книги».